Сумма технологии. Нейронные сети, ложь и живопись. Честно говоря, от детального обсуждения того, что такое нейронные сети и как они устроены, хотелось бы уклониться. Во-первых, принимая во внимание магистральную тему нашего разговора, это существенно размыло бы целевую аудиторию. Не всякий слушатель прорвется через текст, посвященный одновременно программированию, биологии и культуре. Во-вторых, теоретическая и техническая стороны их устройства обсуждаются в великом множестве источников, а потому не хочется повторяться. Для дальнейшего понимания настоящей аудиокниги достаточно отдавать себе отчет в том, что нейронная сеть — это термин, пришедший в компьютерные технологии из биологии. Так называется система нейронов, соединенных между собой с помощью синапсов. В свою очередь нейроны — специализированные электрически возбудимые клетки нервной системы, предназначенные для приема элементарной обработки, хранения и передачи информации далее посредством электрических и химических сигналов. По сути, именно они являются структурно-функциональными единицами нервной системы. Каждый отдельный нейрон работает поразительно просто, и это не вяжется с тем, что мы называем высшей нервной деятельностью. Однако тривиальные операции превращаются в сложные решения за счет невероятного количества участвующих элементов. Скажем, такое творческое занятие, как чтение, становится возможным в том числе и благодаря нейронной сети, связывающей зону угловой извилины со зрительными областями, а также с несколькими теменными, ответственными за количественное мышление и затылочно-височными зонами, где происходит распознавание образов. В центре нашего разговора будут искусственные нейронные сети, математические модели, созданные для имитации определенных аспектов работы человеческого мозга при решении определенного вида задач. Они состоят из большого количества искусственных нейронов, связанных между собой искусственными синапсами. В остальном же все происходит как в биологическом прототипе. Нейроны обрабатывают поступившую к ним через входные синапсы информацию, выполняют над ней различные функции, такие как распознавание образов, классификация или прогнозирование, а потом через выходные синапсы направляют результат далее. Нейросеть можно представить себе как систему взаимосвязанных ячеек, на каждую из которых возложены определенные вычисления. Как правило, нейрон имеет множество неравноправных синапсов. Среди них есть более и менее предпочтительные. Во многих моделях нейроны имеют множество входов и один выход. Эта редукция не так существенно сказывается на возможностях и результате, но заметно упрощает представление. Тогда сеть удобно организовать в слои последовательной обработки. Каждой связи сопоставлен вес. Таким образом, траектория данных по сети становится вероятностным процессом, словно судьба игрока в казино. Для того, чтобы определить, каким из синапсов следует воспользоваться при передаче, генерируется случайное число, и путь выбирается с учетом желательности каждой конкретной связи. Пройдя свой неожиданный маршрут от входа до выхода из сети, начальные данные превращаются в конечный результат. Получается, что одну из важнейших ролей в работе модели играют упомянутые веса, сопоставляемые всем синапсом и определяющие важность, а также вклад каждого отдельного нейрона. Но откуда они берутся и от чего зависят, это самое интересное. Прежде чем войти во взрослую жизнь, новорожденные нейронные сети получают образование, и этим они тоже похожи на людей. Аб-Ова все связи каждого нейрона равноправны. Сознание цифрового младенца — чистый лист, у него отсутствуют основания для принятия решений, а потому данные проходят сквозь череду нейронов по воле беспримесного случая. И тут появляется человек новой профессии — тренер нейронных сетей. На первых порах он оценивает каждый прецедент функционирования своих подопечных, и если результат соответствует входным данным и поставленной задаче, то веса всех задействованных для его получения синапсов увеличиваются, а если нет, уменьшаются. Таким образом, модель изучает ту предметную область, в которой ей предстоит работать, получает профессиональное образование. В результате она обобщает поступающие данные, находит закономерности, что впоследствии позволит ей делать прогнозы и принимать решения. Аналогичным образом закономерности запечатлеваются и в нашем мышлении, хоть порой мы и не отдаем себе отчета, когда руководствуемся ими. Такова отличительная черта систем так называемого «глубокого обучения». Подобные нейронные сети можно именно натренировать, привить им определенные представления о мире, которые лягут в основу их последующей работы. При этом в них нет фиксированного алгоритма решения задач конкретного типа. Они тренируются под задачи. Если описанный принцип остался не вполне понятным, то имеет смысл обратиться к хрестоматийному примеру, самообучающейся машине из пичечных коробков, предложенной популяризатором науки Мартином Гарднером в культовой некогда книге «Математические досуги». Пример искусственного интеллекта, собранного без кремниевых процессоров, из картонных коробочек и бисера, может послужить занятной иллюстрацией и сделать принцип работы довольно прозрачным. Но, скорее всего, именно тут зазвучат голоса скептиков. «Вы серьезно? Так просто? Хотите сказать, что эта модель может хоть как-то воспроизводить работу мозга? Безусловно, совершенно серьезно. Все дело в масштабе, в количестве нейронов, синапсов, параметров и объеме обучения». Чтобы играть в крестике нолики достаточно 300 спичечных коробков, выполняющих функции нервных клеток, и 20 тренировочных партий в качестве базового образования. Гарднер, впрочем, предлагает оптимизированную модель для упрощенной игры, позволяющую сократить количество коробков до 24. Разумеется, чтобы создавать тексты, картины, музыку или видео, нужно что-то посложнее, но принцип не меняется. Скажем, в среднестатистическом человеческом мозге 86 миллиардов нейронов. В остальном все то же самое. По ходу взросления и обучения, в том числе даже неумышленного и организованного, а совершенно спонтанного, связанного с восприятием всего вокруг, в теменной коре формируется информационно-речевая модель реальности. Слово «модель» в данном случае использовано не менее правомерно, чем при обсуждении нейросетей, поскольку наше представление о мире не тождественны миру, а не лишь его отпечаток. Не стоит поддаваться заблуждению, будто у нас в голове реальность. Каждый человек несет в себе лишь модель действительности. Для описания такого положения дел Стивен Хокинг предложил идею модели зависимого реализма. Это словосочетание звучит будто название художественного направления, но обозначает куда более универсальный принцип, поскольку включает искусство как реалистическое, так и нет в виде частного случая. Именно наша нейронная сеть, отпечатавшаяся в теменной коре модель действительности, используется нами как в творчестве, так и при принятии любых решений. Если ответ на какой-то вопрос удается найти едва ли не мгновенно, даже не задумываясь, это значит, что траектория от входа к выходу оказалась чрезвычайно удачной, чуть ли не идеальной. Заметим, что такую ситуацию почти никогда не описывают приведенными словами, чаще ее связывают с интуицией. Когда мы сталкиваемся со сложным вопросом, требующим долгих раздумий, одни и те же данные приходится гонять от входа к выходу многократно, корректируя после каждой итерации. Иногда лучше даже отложить решение, поскольку постоянный рост синапсов и непрекращающееся обучение могут со временем привести к качественно новому результату. Именно потому, когда вы оказываетесь в затруднительном положении, имеет смысл пойти погулять. Свежий воздух и умеренная физическая активность способствует росту новых связей между нейронами. Стоит отметить, что одним из самых ресурсозатратных мыслительных процессов является порождение лжи. Заметим, что здесь и далее речь идет о серьезном обмане вроде выдумывания более или менее развитых и правдоподобных альтернативных историй, а не о милом, утвердительном ответе на вопрос «Было ли тебе вкусно?» вне зависимости от навыков хозяйки. Этику соотнесения вежливости и вранья мы в данном случае не обсуждаем. Однако факт остается фактом. Когда человек говорит чистую правду, мозг тратит значительно меньше энергии, чем когда он лжет. Здесь сразу следует поставить вопрос о том, существует ли принципиальная, не этическая, а физиологическая разница между обманом и творческим вымыслом. По всей видимости ее почти нет. Действительно, когда мы врем, заметная активность возникает в префронтальной коре, поясной коре, лобных долях, связанной, помимо прочего, с непосредственным поведением. Творчество же, в зависимости от модуса, может активизировать самые разные участки мозга, безусловно, включая и префронтальные. Какие выводы напрашиваются? Во-первых, Маяковский ничуть не преувеличивал, говоря, что поэзия — та же добыча радия. Сочинять стихи тяжело, это требует энергозатрат, превосходящих среднестатистические. Во-вторых, бытует мнение, будто всякий автор пишет тексты, картины, музыку о себе — Судя по всему, в этом есть экономический резон, так существенно выгоднее, поскольку можно меньше выдумывать. Тем не менее, подобным образом поступают не все. И тут мы подходим к третьему пункту. Ложь настолько ресурсоемкий процесс, что если она практикуется достаточно часто, то организм предпочитает к этому адаптироваться, чтобы снизить свои затраты. Используя уже привычную нам терминологию, нейронная сеть подстраивает приоритеты синапсов под вранье и творчество. Они могут стать более естественными, а то и неизбежными модусами. Так возникают патологические лгуны и прирожденные художники. Однако, если создавать произведения так накладно, не будет ли разумным использовать технические средства, чтобы сэкономить ресурсы? Пришло время сделать некоторые отступления. Автору этих строк доводилось нередко писать и рассуждать о самых разных вопросах искусствознания и видах искусства. Преимущественно о литературе и кино, существенно меньше о музыке и уж совсем мало о живописи. Нейросети тоже в разной степени освоили создание произведений в каждом из этих видов, но, тем не менее, далее в этой аудиокниге мы будем говорить главным образом об изобразительном искусстве и рисующих моделях. Тому есть несколько причин, обосновывающих наше решение с разных сторон. Во-первых, произведение живописи «Запечатленный момент». Готхольд Лессинг, Дени Дидро и другие мыслители высказывали одну и ту же мысль. «Картина ограничена единственным мгновением. Она постоянного во времени и требует активного восприятия. Она говорит с нами на своем языке образов, а не на нашем языке слов, потому мы перед ней лишены форы и в каком-то смысле равны». То, что могут современные системы искусственного интеллекта в сфере литературы, заслуживает отдельного обсуждения. Профессионалы западного книжного рынка неоднократно подтверждали, что при создании заметной части новых книг, кто-то говорит о двадцатой доле, кто-то о четверти, уже давно используются нейронные сети не только их авторов. Так как речь об этом идет уже лет 10, в виду имеется не столько чат-GPT, де-факто лучший инструмент в наше время, сколько его предшественники и альтернативы, о которых мало кто знал вне индустрии. Подчеркнем, суть не в том, что машины целиком пишут книги вместо человека от начала до конца, однако порой названия соавтора претендовать могут вполне. Ранее мы обсуждали вклад чата в первый абзац. Сразу оговорим, это не хорошо и не плохо, таково естественное развитие книжного дела и в конечном итоге ремесла писателя, нравится это кому-то или нет. Сам факт существования инструментов искусственного интеллекта, применяемых в литературе, мог бы и дальше никого особенно не волновать, оставаясь обсуждаемым лишь в среде профессионалов, если бы компания OpenAI не сделала чат GPT достоянием широкой общественности. Ключевую роль в этом сыграл пользовательский интерфейс чата, понятный каждому человеку, умеющему обращаться с компьютером или смартфоном. Примерно в то же время на авансцену вышли и рисующие нейронные сети, которые по текстовым запросам, промтам, как их принято называть, стали создавать изображения. Тогда искусственный интеллект заговорил с людьми на таинственном, а значит немного пугающем или хотя бы настораживающем языке визуальных образов. Если слушатель до сих пор не пробовал нарисовать что-либо в одной из нейросетей, да, сам глагол «рисовать» может показаться спорным, но чтобы не утонуть в кавычках и экивоках, давайте придерживаться именно такого вокабуляра. Итак, если слушатель никогда не пробовал, автор настоятельно рекомендует сделать это прямо сейчас. Поскольку вашему покорному слуге неизвестно, какой на дворе год и какие средства доступны вам в данный момент, приводить ссылки вряд ли имеет смысл. Заметим ли, что подавляющее большинство иллюстраций, которые вы можете найти в PDF-приложении к настоящей аудиокниге, было сгенерировано с помощью нейросети Midjourney. В отдельных случаях использовались Leonardo, Stable Diffusion разных версий, Blue Willow, Dall-E, Playground AI, Invoke AI и другие. Более того, даже тексты запросов, породивших иллюстрации, приводить почти нет смысла. Мы будем делать это лишь в тех случаях, когда важно пояснить принципы общения с моделью или особенности синтаксиса промптов. Кстати, общаться будем на английском языке. Причина тому банальна. Лучшие сети тренировались именно на нем, а значит результаты окажутся качественнее и точнее. Сопровождать иллюстрации промптами имело бы смысл, если бы они позволяли воспроизводить результаты. Но это не так. Во-первых, большинство моделей на каждый запрос генерирует несколько вариантов произведений на выбор. Как правило, выдача состоит из четырех изображений, и далеко не всегда мы будем приводить их все. А во-вторых, ни одна нейросеть никогда не повторяется. В случае очень четкого и детерминированного задания можно представить себе ситуацию, в которой рисунки окажутся однотипными, а их сходства — очевидными, но все же каждая останется уникальным. Вот пример, который вы найдете в приложении PDF к этой аудиокниге «Иллюстрация 2». Множество картинок, полученных по почти идентичным запросам. Первые четыре — это цельная выдача нейросети Midjourney на промт «Злодей 14 века, который выиграл». Для запуска генерации приведенные слова должны предваряться командой «Imagine». Вторые четыре изображения получены по запросу «Злодей 15 века, который выиграл». Потом злодей XVI века, который выиграл, и так далее, до XXV столетия. Заметим, что получить все эти картинки разом можно было по мультизапросу. Злодей XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 19, XIX, XX, XXI, XXII, 24, XXIII, XXIV, XXV, веков. Но это для понимания синтаксиса промптов, не более. Еще несколько практических замечаний. Век лучше указывать арабскими цифрами, не римскими. Также рекомендуется избегать излишних артиклей, особенно «Эй», поскольку мера неопределенности для нейросети значения не имеет. Вглядимся в лица злодеев. Безусловно, все они разные, нет двух одинаковых как внутри отдельной выдачи, так и в целом, если рассмотреть каждое из 48 изображений. В то же время очевидны некие общие качества. Шрамы, возраст. Мы вовсе не просили пожилого человека, но юного нам модель не предложила. Спокойное или ироничное выражение лица, вплоть до клоуна или безумца, признаки власти или игры. Более того, наш незатейливый запрос позволил выявить стереотипные представления нейросети о некоем литературном зле в разные исторические периоды. Достаточно проследить хотя бы за одной деталью головными уборами – Монаршая корона XIV века обретает черты шутовского колпака в XV, Далее шляпа вельможи, которая в XVII столетии уже невообразимо без полей. Тогда же появляются и парики, без которых в XVIII веке злодей непредставим. 19-е время цилиндров, которые в XX постепенно уходят, хотя один вариант и дотягивает до 21-го. Современные мерзавцы имеют признаки технократии, граничащей со стимпанком главные уборы, будь то цилиндр или короны, явно футуристические. Начиная с 22 века, нейросети трактуют эпоху как условное будущее, и злодеи утрачивают определенные человеческие черты, за исключением одного в 24 столетии. Походя больше на героев фантастических фильмов и компьютерных игр, что, в свою очередь, ничуть не удивительно, поскольку в ходе образования сеть наверняка получала и их портреты. Недаром великий Марк ротко говорил: картина не изображает некий опыт, но является опытом. Теми же причинами объясняются и рекурентные черты вампира, главным образом уши Джокера и кого-то вроде Шинака из саги Mortal Kombat. Абстрагируясь от черт, сфокусируем внимание на том, сколь полученные результаты в сущности разнообразны. Как же так выходит, что нейросети не повторяются? Это связано с самим принципом генерации картин с помощью так называемых диффузионных моделей. Изображения возникают из начальных условий, представляющих собой белый шум. Грубо говоря, на первом шаге каждая точка имеет случайный цвет. Функционирование нейросети заключается в том, что она последовательно реализует цветовую диффузию, или удаление шума для того, чтобы восстановить из данного изображения ту картину, которая соответствовала бы текстовому запросу. Некоторые модели даже показывают ход этого процесса, результат последовательно проступает из мутного небытия. В каком-то смысле происходит фантастическая реставрация, восстановление того, чего не было. Однако именно здесь и кроется ответ. Все итоговые изображения разные, потому что они получены из разных начальных условий а вероятность того, что генерируемое случайным образом начальное состояние картины повторится, несколько меньше количества частиц во Вселенной. При разрешении изображения 1024 на 1024 пикселя, как в случае Midjourney по умолчанию, и строго черно-белым шуме вероятность повторения составляет 2 в степени минус 1 048 576 или примерно 10 в степени минус 315 625. Количество частиц во Вселенной имеет порядок 10 в 80 степени. Наконец, третья причина того, почему приводить запросы бессмысленно, состоит в следующем. Используемые модели находятся в непрерывном развитии. Они постоянно обучаются, корректируются, оптимизируются. В ходе работы над настоящей книгой у автора этих строк случилась длительная поездка и он не пользовался Меджернией на протяжении трех недель. При этом уже было заготовлено некоторое количество промптов, ожидавших своего часа. По возвращении выяснилось, что модель изменилась невероятно, она начала реагировать совершенно иначе, а потому продолжать развитие старых идей едва ли было возможно. Но это, в свою очередь, стало лишь поводом придумать новые. Итак, история нейросети и живописцев берет свое начало много лет назад. Но именно 2022 год оказался переломным и привел к обсуждаемому технологическому художественному прорыву. Почему? Потому что сошлись два обстоятельства. Во-первых, уже давно и бурно проходили работы по распознаванию и индексированию изображений. Практически все картинки в интернете подверглись многократному анализу, позволившему определить, что именно на них изображено. Алгоритмы распознавания начали показывать невероятные результаты, эффективно и подробно характеризуя графические файлы, что было важно, в частности, для поисковых систем. Таким образом, задача преобразования картинки в текстовое описание оказалась решаемой и великолепной. Сейчас распространенным учебным упражнением для начинающих программистов в сфере машинного обучения является создание программы для классификации видов цветков, запечатленных на фото. Подчеркиваем, не родов, а видов. То есть нужно не отличить ромашки от рос и ирисов, а разделить ирисы на вергинские, разноцветные и щетинистые. Так или иначе, возникла огромная база соответствия изображений их описаниям. Безусловно, напрашивалась мысль о том, что это поможет решить обратную задачу – получать картинку по словесному запросу. Довольно скоро последовала идея, что изображение следует не искать среди существующих, а генерировать. И второе обстоятельство. Незадолго до того, в 2017 году, исследователями из компании Google, которая чуть раньше выпустила модель A Deep Dream, способную создавать нашумевшие, но абсолютно не антропогенные, а нарочито-психоделические картинки, были предложены генеративные трансформенные модели, которые в диффузном поколении нейросетей позволили получать результаты иного качества. Дважды и ново. На момент начала работы над настоящей книгой трансформерные модели не демонстрировали способности генерации принципиально нового знания в строгом смысле. Когда черновик рукописи еще не был дописан, они уже умели это делать. Названные два обстоятельства сошлись будто детали пазла. Чуть ранее мы говорили про количество нейронов в мозге. Так вот, упомянутая база изображений, лежащая в основе обучения лучших рисующих нейросетей, на момент создания настоящей книги составляет 2,3 миллиарда картинок, в описаниях которых выделено 3,5 миллиарда понятий и параметров. И это уже серьезно. Для сравнения. Текстовой модели ChatGPT 4 версии порядка 175 миллиардов параметров. Может сложиться превратное впечатление, будто аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, посвящена вопросам прогресса. И да, и нет. Технические инновации и революционные алгоритмические модели, безусловно, возникли, а значит, соответствующее развитие компьютер-сайенс произошло. Но все таки появление теоретической модели генеративных трансформеров вряд ли сопоставимо с изобретением колеса или открытием того, что Земля не плоская. С точки зрения информационных технологий, разрыва шаблона или нитшианской связи времен не случилось. Имел место очередной и, в общем, закономерный шаг вперед. Удивительным образом для искусства, культуры и, быть может, философии, произошедшие, значит, гораздо больше, чем для техники. Но как это охарактеризовать? Является ли случившееся художественным прогрессом? Андрей Тарковский, равно, как и многие другие крупные фигуранты истории прекрасного, был убежден, что прогресс в искусстве невозможен, потому что тогда можно было бы, например, заключить, будто Томас Ман лучше Шекспира. Сьюзен зонтак в свою очередь, заметила, что у культуры в целом не бывает прогресса, равно как регресса и даже кризиса. Дескать, любые ее модусы, кажущиеся нам выдающимися или чрезвычайными, на самом деле штатный режим ее бытования. В этом отношении вопрос о том, как трактовать происходящее сейчас, как смириться и принять то, что нейронные сети создают произведения, по крайней мере, претендующие на звание искусства, внезапно делает всю компьютер-сайенс частью культуры. Новые возможности будто заставляют иначе взглянуть на сам ход времен. Музыкальные средства искусственного интеллекта помогут нам услышать новую, никогда не существовавшую песню Фредди Меркьюри, Курта Кобейна или Фрэнка Синатры, но... Автор этих строк какое-то время назад продюсировал проект, связанный с сохранением чрезвычайно самобытной фольклорной традиции, пинерской песни, бытовавшей от века в Архангельской области и практически полностью утраченной. И вот здесь нейросети нам не помогут ничем. Записей северных пивоний осталось слишком мало, их не хватит для обучения моделей. Значит, где-то в прошлом проходят границы, за которые культурные феномены пропали навсегда. Аналогично. Помните мужчину с Красной площади, который ждал от технологий того, чтобы те заменили ему маму? На самом деле, мечта этого человека уже осуществима, хоть, к сожалению, и не для него самого. Текстовые нейронные сети показывают невероятные результаты в том, чтобы воспроизводить не просто манеру речи, но даже ход мыслей людей, от которых осталось много букв. И это не только писатели. «Наши дети при желании смогут общаться с нами после нашей смерти». Ведь мы оставляем достаточно большой текстовый след в социальных сетях и других источниках. Обучение моделей на этом наследии может быть даже автоматизировано. Время, в том числе и уже прошедшее, неожиданно начинает течь по-другому и иметь иное значение. Согласитесь, подлинные шедевры живописи многими воспринимаются как вневременные. Для большинства людей не имеет значения, в каком именно столетии Питер Брейгель написал «Охотников на снегу», Леонардо да Винчи, Мону Лизу, Ян Вермеер, девушку с жемчужной сережкой, Пабло Пикассо, любительницу абсента, а Эдвард Мунк крик. В глазах среднестатистического зрителя эти полотна относятся к монолитной категории шедевров приятно замшелого и в меру однородного прошлого, хотя они охватывают диапазон в столетия истории живописи. Эту ненужную, рудиментарную для многих ось времени становится невозможно игнорировать именно сейчас. Оскар Уэльд писал, «Искусство создаёт великие архетипы, по отношению к которым всё сущее, и есть лишь незавершённая копия. Только представьте, какие последствия может иметь ситуация, в которой великие архетипы могут возникать едва ли не автоматически. Нежное сомнение Джоан по поводу того, кто он, мыслитель, которому снится, будто он мотылек, или же напротив мотылёк, которому пригрезилось, будто он Джоан покажется милой шуткой». Уайльд развивает свою доктрину так «Искусство, дескать, создается для жизни, а не жизнь для искусства». Это утверждение тоже имеет немалое отношение к обсуждаемому вопросу, ведь если жизнь не является источником или ресурсом искусства, значит последнее может порождаться чем-то, не принадлежащим категории живого. При этом созданные таким образом плоды будут писать жизнь, становясь темами книг, экспонатами выставок и даже предметами переживаний, поглощая в том числе и наиболее ценный ресурс бытия – время. Поглощая его нещадно и, быть может, даже несправедливо, поскольку темпоральные затраты нейросетей на создание своих произведений несоизмеримы не только с затратами людей-авторов, но даже с затратами людей-зрителей. «Внезапно сотворить быстрее, чем рассмотреть». Взгляните, что Me Джорни создала по запросу Childhood of Art from Malewich's Black Square. Смотрите иллюстрации 3 и 4 в приложении к аудиокниге. Автор этих строк назвал получившиеся картины «Детство черного квадрата» вариации 1 и 2 соответственно. Как можно видеть, названия не совпадают с запросами. И в таких случаях мы будем использовать вместо кавычек лапок японские Кагикако, которые в стране восходящего солнца применяются для выделения косвенной речи. Мы тоже с их помощью станем маркировать некую необычную степень иносказательности. Вариации же мы будем обозначать с помощью символа Октоторп. Обсуждения с довольно внушительной аудиторией дают вашему покорному слуге основание полагать, что приведенное изображение кому-то понравится значительно больше, чем сама картина Малевича. Детство во многом характеризуется не столько возрастом, сколько душой, манифестацией чистоты, яркости, оставляемым с годами раем. Отсюда, кстати, расхожее заблуждение, будто творческий человек сохраняет внутреннего ребенка, Заблуждение или метафора. Впрочем, метафоры и ей заблуждение, наделённые или характеризующиеся красотой. Примечательны обе приведенные визуальные трактовки. На первой, которая автору этих строк представляется более удачной, ребенок на переднем плане и даже стена на заднем являются как бы частью того произведения, которое, когда вырастет, станет иконой супрематизма. Сам же квадрат еще не совсем чёрен, в нем есть свет и яркие тона, однако уже угадываются зачатки будущего, а слева виднеется просто его миниатюра. Впрочем, пока в полотне больше от Пита Мандриана, чем от Малевича. И в этом проявляется особый смысл, поскольку голландец также относится к отцам-основателям абстрактного искусства, только принципиально другого его фланга. Чрезвычайную нежность произведению придают пенал в руке девочки и игра света в волосах, которая рифмуется с разными оттенками проступающих в интерьере прямоугольников, элементов геометрической структуры окружающего ее мира, несовершенных, незрелых, неправильных квадратов. По всей видимости, героиня автора полотна за своей спиной. Она пока привлекает больше внимания, чем мрак квадрата, потому что еще не выросла. Вторая вариация отличается уже тем, что детство на этой картине существует отдельно от предмета и отдельно от среды. Тут возникают мысли уже не о Мандриане, а о Марке Ротко с его теориями цвета. Да и сам Малевич рассуждал по поводу доминирования цветовой стихии над всеми другими свойствами живописи. Малевич. Эссе «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм. 1916 год». Черный квадрат в детстве вновь не был черным, таково довольно логичное и весьма человеческое решение образа. Детство — это пока не мрак, в нем присутствуют краски, и их выбор особенно интересен. Здесь нет ярких и полярных цветов — багряный, горчичный, персиковый, бежевый. Они в меру тусклые, благородные и чисты. В то же время наблюдается многообразие оттенков черного или темно-серого. При этом, опять же, в отличие от первой вариации, квадратная форма не является предметом становления. Она — врожденное качество. Девочка на переднем плане вряд ли автор, вовсе не созерцатель и, похоже, даже не участник произведения. Она — чистая аллегория, олицетворение детства, вовлекающее зрителя своим загадочным взглядом, полным спокойного безразличия. Заметим, что две такие разные трактовки получены в одной выдаче. И подумайте, назвали ли бы вы эти картины произведениями искусства, если бы не знали, что они созданы с помощью нейросети? Если бы столкнулись с этими девочками в комфортном и тихом климате галереи, а внизу под рамой висела бы табличка с, быть может, вымышленным именем художника? Вопрос не в том, понравились вам произведения или нет, но отказали бы вы им вправе называться искусством. Многое ли меняется от того, что вы знаете, как они появились? Сопоставляя запрос и результат, немудрено упрекнуть нейросеть в поверхностности, дескать, изображать детство с помощью миловидного ребенка, что может быть банальнее. Кстати, вот эту картину, смотрите иллюстрацию 5, тоже вполне можно было бы назвать «Детство черного квадрата». На ней изображен именно сам квадрат «Дом рака», когда в нем еще присутствовало буйство красок и угадывалась человечность. Назвать можно вполне, но эта ситуация как нельзя лучше иллюстрирует значение кавычек Гикака на страницах настоящей книги, потому что в запросе не было ни Малевича, ни детства, ни квадрата. Приведенная картина получилась из слов «Я предпочитаю закреплять необработанный холст на стене или на полу». «Мне нужно сопротивление твердой поверхности. На полу мне даже проще. Так я чувствую большую близость к полотну, поскольку могу обойти его, могу работать с любой из четырех сторон и быть буквально внутри картины». Это сродни рисованию песком, которым занимались западные индейцы. Я все дальше ухожу от привычных инструментов художника — мольберта, палитры и кистей. Мне больше нравятся палки, мастерки, ножи и льющаяся краска или смесь краски с песком, битым стеклом или еще каким чужеродным материалом. Когда я рисую, то не осознаю, что делаю. Картина живет собственной жизнью, а я помогаю ей выйти наружу. Ерунда получается только в том случае, если я теряю связь с картиной. Это слова Джексона Поллока, в которых художник описывает свой творческий метод. Как и прежде, запрос был сделан на английском языке, процитирован по оригиналу, но переложен в косвенную речь, чтобы художник, то есть упоминаемое «я», не оказался на картине. Ранее слова Полока приведены по-русски для лучшего понимания возникновения образа. Заметим, что результат ничуть не похож и на его работы тоже, что лишний раз заставляет задуматься, насколько авторское видение отстоит от стороннего. И дело тут вовсе не в нейросетях, ведь, согласитесь, когда вы слушали приведенную цитату, ваше сознание тоже не прождало ничего похожего на полотна американского экспрессиониста. С другой стороны, это приоткрывает перспективы использования искусственного интеллекта для нужд художественной критики, но об этом мы еще подробно поговорим. Однако название «Детство черного квадрата» оказывается для этой картины более чем подходящим. Честно говоря, подобный результат стал изрядной неожиданностью, в том числе для автора этих строк. И теперь переформулируем вопрос, который мы озвучили ранее. Когда вы видите это произведение в книге или на стене галереи, так ли важно в ответ, на какой запрос оно получено? Можно было бы на этом и остановиться, но предыдущая картина подала вашему покорному слуге идею того, каким он на самом деле хочет видеть детство черного квадрата. Тут уже кавычки обычные, потому что речь идет о произведении как таковом без относительно происхождения. На уровне образа в последней работе угадывается то, что нужно. Запечатленное, буквально прорезанное на ярком квадрате лицо имея черты первобытного художественного произведения. Это детство искусства, детство истории прекрасного. Однако само лицо не детское. Пусть эта картина станет не итогом, а лишь промежуточным результатом на нашем творческом пути. Здесь стоит добавить, что на вход команде Imagine можно подавать не только слова, но и изображения. Они будут использоваться в качестве начальных условий, из которых посредством диффузии формируется результат. Когда произведение порождается из белого шума, итог становится плодом чистой случайности. Если же в качестве основы взять готовый графический файл, то появляется шанс, что результат будет с одной стороны иметь черты первоначального изображения, а с другой соответствовать запросу. Раз зашла речь, сделаем два практических замечания для тех, кто решит использовать обсуждаемую возможность. Во-первых, подаваемая на вход картинка по пропорциям подгоняется под генерируемую, потому рекомендуется делать так, чтобы соотношение ее сторон соответствовало настройкам запроса. По умолчанию, MidJourney создает квадратное изображение 1024 на 1024 пикселя, но существует ключ 2 d AR — от английского Aspect Ratio, чтобы это изменить. Например, если добавить к промту 2 дефиса AR1 к 2, результаты будут прямоугольными с указанным соотношением сторон. Не стоит думать, будто при этом увеличится детализация и количество пикселей. Модель работает так, что площадь генерируемого изображения примерно сохраняется. Во-вторых, в запросах можно использовать не только множество слов, но и множество картинок. Тогда они будут комбинироваться для формирования начального состояния генерации, что, честно говоря, во многом лишает эту функцию смысла. Однако вернемся к детству квадрата. Высоко оценив саму идею первобытности, выраженную в лице, автор этих строк все-таки счел уместным придать черты ребенка непосредственно геометрической фигуре, не разделять детство и отсылку к картине Малевича. Для этого используем команду Imagine File с иллюстрацией 5, двойное двоеточие Child Face. Двойное двоеточие — особый знак в синтаксисе промптов, позволяющий структурировать запрос, определяя в нем независимые части. В таком случае итог будет представлять собой ответ на каждую из этих частей. Иными словами, мы генерируем картину, в которой будут комбинироваться исходные изображения и детское лицо. При этом, поскольку некий лик с глазами, ртом и носом на работе, поданный нами в качестве начальных условий, уже присутствует, мы можем ожидать, что диффузия уведет пиксели не так далеко. Из полученных в первой же выдаче результатов наиболее удачным кажется такой. Смотрите иллюстрацию 6. В выражении глаз мальчика видится трагическая обреченность. Будто юный квадрат знает свою судьбу заранее, словно ребенку известно, что он станет стариком, накрытым могильной плитой, такой же по форме, как он сам, и малыш не сопротивляется, ведь что толку сопротивляться. Есть два варианта, как использовать графический файл в промте. Во-первых, он может быть размещен в интернете и доступен по прямой ссылке, не требующей идентификации, потому социальные сети не подойдут. Во-вторых, его можно вставить через буфер обмена. Когда запрос введен, Миджорни закачает изображение на свои сервера, и оно будет доступно по ссылке, что удобно для повторного использования. Удивительно поэтичную и подходящую мину нетрудно счесть случайностью. По сути, она ею и является. Можно говорить о том, что подобное выражение глаз статистически ожидаемо, и это сыграло свою роль, но... Повторим еще раз стремительно набивающий оскомин вопрос. Имеет ли это значение, когда вы просто смотрите на эту картину? Итак, автору этих строк последнее изображение кажется безусловной творческой удачей, а значит, именно ему он дал бы название «Детство черного квадрата», признав окончательным итогом и на том закончил. Однако у кого-то может быть иное мнение, и ему полученный результат тоже покажется лишь этапом на пути». Скажем, имя Рекса чтет местному уйти от страдальческого выражения лица и даже от живописной природы детства, сделав его принципиально другим. Заметим, было бы довольно странным, если бы с квадрата смотрела физиономия живого ребенка. Какие тогда варианты? Кукла? Человекоподобное, но нечеловечное создание, подменяющее гуманность антропоморфностью, являющееся лишь субститутом, макетом, маской. В общем, кому-то придется по душе, именно по душе такой вариант. Смотрите иллюстрацию 7 с лицом проданной или непроданной куклы. Пластмассового изделия, пушистость ресницы, налитость губ которого зависят не от судьбы или генетики, а от эскиза. Те же, кому все-таки понравился мальчик с иллюстрацией 6, но кто остался при мнении, что детство все-таки лучше воплотить через женский образ, могут признать окончательной такую картину. Смотрите иллюстрацию 8. Однако важно даже не то, что это девочка. У нее невероятное выражение глаз. Оно уже не просто трагическое, в нем живое горе. Значение имеет и цветовое решение. Создается впечатление, будто ранее, быть может, до рождения героини квадрат был белым. Уже совсем ясно проступает чрезвычайно востребованный и распространенный в культуре мотив взросления, как бегство из рая. И в данном случае известен даже конечный пункт назначения. Однако сделаем теперь не шаг, а ощутимый скачок назад. Вернемся к более прямолинейному способу получения детских изображений черного квадрата, который дал нам первые результаты с девочками. Попросим нейросеть нарисовать то же самое, но только без детей и без людей вообще. Для этого используем промпт Childhood of Art from Malevichs Black Square двойной дефис, no child, запятая man. Как видно, с помощью ключа двойной дефис дефисноу no, можно указывать те категории, понятия или свойства, которые должны отсутствовать на результирующем изображении. Это так называемый отрицательный или негативный запрос. Гипотетически то, что включается в негативный запрос, все же может появиться на итоговых изображениях. Однако шансы на это малы. Тем не менее, не стоит забывать, что, во-первых, процесс генерации имеет стохастический характер, и даже самые маловероятные пути не исключены. А во-вторых, прелесть языка в том, что сопоставление слов понятием не является однозначным даже для человеческого сознания. Прежде чем слушать дальше, задумайтесь, а что в ответ на это нарисовали бы вы, что может предложить ваша личная нейронная сеть? Маленький черный квадратик, квадрат в пеленках и с соской? Одна из напрашивающихся идей — показать квадрат в стадии роста, причем как с точки зрения формы, так и с точки зрения цвета. Искусственный интеллект придумал это самое и изобразил так. Смотрите иллюстрацию 9. Особое внимание привлекает то, что созревающий образ складывается из небольших, но подобных ему прообразов. Это будто бы отражает саму суть процесса взросления. В запечатленной диспозиции частичек пока даже угадывается форма сердца. Однако куда более примечательно другое. На заметной части полученных с антизапросом на людей и детей изображений Меджерни так или иначе рисует дом. Смотрите иллюстрацию 10. Иногда он недостроен, порой разрушен, иногда это пиктограмма, словно на дорожном знаке, иногда лишь схема этажа. Но, принимая во внимание общепринятые трактовки черного квадрата как символа обнуления, разрыва с предметностью, лишения уюта и фундамента, приходится признать, что такая идея крайне уместна. Детство опустошительного образа подразумевает, что домашнее пространство пока еще есть. Хорошее решение — так создают ли нейросети настоящее искусство.